27. январь 19. Пока со мною, пока без раздражения, пока без сомнений неисчислимы потоки возможностей. Человек воспринимает с собою и сомнения, и раздражения, и все прочие эмоции низшего порядка, окрашивающие ауру своим цветом. Гармоническое сочетание частей нарушается. И как в радиоприемнике аппарат дает перебой и вовсе перестает действовать. Не может звучать небесное и земное одновременно. Установка сознания на владыке есть должный поворот стрелки сознания. Но и аппарат должен быть в порядке, то есть настроен. И когда настроенность психического аппарата или аппарата духа явно постоянная, непрерывен ток воспринимаемый. Сознание включает себя в орбиту луча и получу лучу принимает, а так как луч поверх земного, то только поднятая к лучу голова может его ощутить. Смотрящий вверх не видит того, что внизу. Взор устремляется к верху, Сознание ко мне устремленное мое и воспринимает, если оно в луче. Потому получить луч владыки значит получить дар неба. Луч реален и научен, как луч Солнца или далекой звезды. Луч имеет свой спектр и определенную шкалу вибраций в шкалу исследованных и рекордированных наукой лучей, еще не вошедшую. Но лучи жизни, дают ей формы, как лучи света пропущенные через цветную кинопленку. Но для его уявления нужен экран. Так ли лучам его нужен экран сознания, чистый, белый и незапятный? Тогда отражение на нем луча моего ложится ясно и четко. Но если лучи низших ключей попадут на него, сотрется отражение и потонет в лучах света земного. Даже головня, пылающий и может скрыть отображение. Потому земные дона непереносимы для высшего света луча моего. Аппарат сознания настраивается на определенном ключе и на определенной волне. Стрелка должна быть повернута твердой, уже не колебаться и не прыгать по циферблату, то есть неуклонно стоять на нужной волне. Колебания стрелки внесут в сознание перемежающиеся волны и чистоту и ясность волны нарушат. Законы одинаковы во всем, ибо как внизу, так и вверху, потому процесс восприятия прост и легок, но при утвердившемся сознании. При этом исключается всякая случайность. Башни моего духа, подобно радиобашне, устремляет к тебе мой луч, и сознание точно и четко воспринимает, если соблюдены условия. Всякая туманность неопределенность заменяется звучностью и четкостью приемки, и мысль от меня исходящая ярко и отчетливо запечатлевается на экране сознания. Непрерывно сознание владыки. Лучи его постоянно, как лучи солнца. Башня Духа Владыки шлет свои лучи всегда, но где же приемники? И где те, кто признают явление мое? Потому признавшему и понявшему открыт и доступен свет моего луча. Потому луч мой зажигает ответные лучи в приемнике избран. Потому три луча утвердил, но и им надо время, чтобы разгореться. И они разгорающиеся, так же реально, как реален свет, и могут быть зримы. Люди не видят их, но явно и резко ощущают их воздействие и реакцию на себе, называя ее различными именами. Под людским непониманием ощущение воздействия растущих излучений твоей ауры сумей распознать мощь трех растущих лучей. Явно ощущают ее люди, но отчета себе дать не могут, ибо не знают и не верят, что век механической цивилизации могут быть чудеса. От напряжения лучи возрастают в силе своей. По степени овладения коллективным сознанием будешь судить о мощи трех. Но солнце светит вокруг, так же и свет ауры Архата. Светит каждый человек. Но если свет, который в нем тьма, так светом своим будешь поражать и рассеивать тьму неведомо для себя. И чем гуще тьма, тем ярче явление света, потому он не прерывается служение ни днем, ни ночью, и будет длиться до тех пор, пока не исчезнет не только тьма, но и тень. Потому в свете моем пребывающий и света моим светящий принадлежит к касте к шатриев». «В ней от меня рожденный остается воином навсегда. Мой воин высоко несет чашу жизни».